Я не уверена. Я была очень устала и хотела спать. Меннель ушел, а я, чтобы не застуть, включила радио и стала слушать музыку, но все равно задремала. — Вы не видели, в какую сторону пошел Меннель? — В каком-то доме. Но, в общем-то, было темно, да и не смотрела я за ним. Потом я попробовала воскресить в памяти, представить себе мысленно то место. Я точно запомнила, что улица слегка поднималась в гору, и где-то вдали горел красный свет. Может, это был подфарник машины? Может, строители обозначили красной лампочкой какую-нибудь яму? Я потому хорошо это помню, что тогда подумала, не повесить ли мне теперь у себя дома... Над окном тоже красный фонарь. Потом вернулся Менель, не знаю уж через сколько минут. Сказал, что все окей и можно ехать, и словно совсем уже протрезвел. Вел себя вполне прилично. Говорил, что ему поскорее нужно лечь спать, так как рано утром у него важное деловое свидание. «Больше он ничего не говорил? Об этом нет». «О чем же вы еще говорили?» «О Казмире. Он сам начал». Илонка уже успокоилась, миновав самое трудное в своем рассказе. Пальцы у нее не дрожали, ложечка не стучала о чашку, взгляд был ясный и рассудительный. «Я попробую вспомнить поточнее». Он сожалел о том, что произошло между ними днем на пляже. Говорил, что высокого мнения о Казмере, хотел бы даже подружиться с ним, и досадовал, что потерял над собой контроль. Но, — уверял он, — вы одна тому причиной. У вас есть что-то особенное, что мгновенно зажигает мужчину. Странно думал Фельмери, слушая рассказ Илонки Худок. Сколько здесь противоречий. Меннель уважает Казмера, хочет подружиться с ним, но при первой же возможности начинает дразнить, провоцировать его на скандал. Затем, сожалея о случившемся, на глазах Казмера увозят Илонку спаивает ее, пытается чуть ли не овладеть ею, но, вернувшись в машину после отлучки Фюреди, снова становится джентльменом и превозносит Казмера, хотя только что хотел соблазнить его возлюбленную. И Илонка тоже хороша. Менель попросил меня помирить его с Казмером и объяснить, что... Приехал он сюда с добрыми намерениями, по-хорошему хотел бы и уехать отсюда, поэтому он предложил на следующий день втроем пообедать в ресторане гостиницы, а у меня попросил прощения за глупое поведение ночью и без конца благодарил за то, что я не потеряла головы. В критический момент Илонка криво усмехнулась. Ничего себе, не потеряла головы, вела себя, как последняя шлюха. Вы же только что сказали, что между вами ничего не было. Сказала. Конечно, сказала. И всегда буду так говорить. Потому что хочу верить, что действительно ничего не было. Хотя, по правде говоря, я и сама не знаю. Не помню. Ведь я же была очень пьяна. Меня до сих пор мутит, стоит мне только вспомнить себя в ту ночь. Менель... «До дому меня не довез. Я не хотела, чтобы в поселке нас с ним видели вместе. Уже начинало светать. На перекрестке шоссе и окружной автострады я вышла из машины, пообещала, что в полдень мы снова встретимся. Вернулась домой, дедушки не было. Но ведь я соврала, когда меня спрашивали. Сказала, будто дед был дома» и отхлестал меня по щека. Я упросила его подтвердить это, если спросит следователь, и в саду я увидела не дедушку,